Глава 11 В саду я увидела столы, накрытые льняными скатертями в клетку. Кроме бутылок с вином, на них искрились хрустальные бокалы, стояли корзины с закусками. Слуги подготовили толстые пледы, на которых можно было удобно расположиться под сенью цветущих яблонь, а еще маленькие подушечки для дам. Гости графа моментально разбрелись по саду, а герцогини принесли кресло-качалку. Она устроилась в нем, взяла бокал с вином и с довольной улыбкой произнесла. Вот теперь можно расслабиться. Я очень люблю наблюдать за нашим обществом со стороны. Порой можно увидеть много чего интересного. Анжелика, дорогая, вы о чем-то переживаете? Нет-нет. Я просто пытаюсь обнаружить среди гостей свою кузину. Она должна быть где-то здесь. Пойдите, поищите ее. Позволила мне ее, светлость. И возвращайтесь вдвоем. Я хочу посмотреть на эту бедную девочку. Она ведь лишилась слуха из-за болезни? Да. Мне было неловко от того, что приходилось врать. Но слава богу, все позади. Я отправилась искать Фрэнсис, стараясь не попадаться графу на глаза. Вести с ним беседы даже на самые нейтральные темы было выше моих сил. Анжелика, постой! Голос тетушки заставил меня мысленно застонать. «О, нет». Я обернулась и увидела, что она мчится ко мне с таким счастливым выражением лица, будто только что выиграла ценный приз. Мне ничего не оставалось делать, как натянуть вежливую улыбку. Тетушка, а почему вы сами? Где Фрэнсис?» «О, моя милая, я так счастлива, так счастлива!» Она схватила меня под руку и увлекла к беседке, увитой молодыми побегами дикого винограда. Фрэнсис и молодой лорд отправились кататься на лодке. Я не верю в такую удачу. Невероятная милость Господа. Невероятная. Мне кажется, твой супруг благосклонно относится к Фрэнсис. Ага, uh -huh. как же. Он благосклонно относится к строительству очередного канала, а на кузину ему плевать, как и на чувства своего сына. Я посмотрела на небольшое озерцо, которое поблескивало на территории парка, и сразу увидела одинокую лодку, окрашенную в голубой цвет. Лерой уныло работал веслами, а Фрэнсис сидела, опустив голову. «Чудесное времяпрепровождение!» «Ох, я просто с ума сойду от радости, если молодой лорд Сафолк сделает моей дочери предложение руки и сердца. Мне кажется, она нравится ему. Подумаешь, глухота! Такой недостаток, как усы у дочери лорда Порти, куда хуже отсутствие слуха!» Тетушка не замолкала ни на минуту. «Семья Сафолков очень богата!» Я была шокирована, когда узнала, что к пикнику приготовили столько кушаней: запеченная говяжья шейка, бараньи ребра и лопатки, четыре жареных петуха: утки, свиной окорок, пироги с ветчиной Амары, кроме того, холодные пудинки, бламанже фруктовые пироги. И это еще не все. Она вцепилась в меня с такой силой, что у меня уже ныла рука. Господи, сделай так, чтобы эта женщина замолчала. «Леди Хогарт, вы позволите украсть у вас мою супругу?» Прозвучала за нашими спинами, и я тяжело вздохнула. «Граф». «Конечно, конечно!» Тетушка суетливо завертелась на месте, не зная, каким боком повернуться к сафолку. «Я все понимаю. Хозяйка должна уделять внимание гостям». «Так и есть, так и есть». Муж взял меня под локоть, мило улыбаясь ей. «А вы можете присоединиться к остальным почтенным леди». Они уже пробуют пирог с клубникой. Тетушку, как ветром сдуло. Давайте присядем. Граф кивнул на скамью в беседке. Я опустилась на нее, сафолк присел рядом, и мы стали невидимы для гостей. Что ему опять нужно от меня? Уже начинало пугать это настойчивое внимание. Что-то случилось? спросила я, стараясь держаться с достоинством. Нет, все в порядке. Он вдруг взял мою руку и сжал ее. «Мне хотелось сказать, что вы хорошо выглядите. Такая свежая, словно бутон розы из моего сада». «Что? Э -э -э какая роза? Остановись, я не желаю этого слушать». «Благодарю вас», — ответила я, чувствуя к нему неприязнь, граничащую с отвращением. «Я хотел вам сказать, что сегодня ночью желаю посетить вашу спальню» заявил граф, придвигаясь ко мне еще ближе. «Но вы говорили, что не желаете этого», — напомнила я ему. Сердце заколотилось с удвоенной силой. Стоило только представить, что Сафолк полезет ко мне в кровать. Я этого точно не переживу. Я передумал. «Вы моя жена, и мне бы хотелось получить от нашего брака все, на что я имею право». В глазах графа вспыхнуло уже знакомое мне пламя. «Леди Мариэлла не будет здесь некоторое время, а я, как и каждый мужчина, нуждаюсь в женской ласке». «Только не это, мамочки!» «Ваше сиятельство, я все прекрасно понимаю. Вы, несомненно, имеете право требовать от меня исполнения супружеского долга. Я не собираюсь вам перечить, но, вы не сегодня». Я опустила глаза, а мои щеки покрылись румянцем. «Старый черт, Женской ласки ему захотелось!» «Что это значит?» холодно процедил он. «Только я могу решать, когда это произойдет, леди Анжелика. От вас требуется только подчинение моей воле». «Я ни в коем случае не перечу вам», — смущенно воскликнула я. «Но есть обстоятельства непреодолимой силы. Мне неловко говорить об этом. У вас женские дни?» догадался он, и в его голосе послышались недовольные нотки. «И как долго продлится это состояние?» Думаю, в понедельник я смогу принять вас, тихо произнесла я, не поднимая взгляда. Это очень не вовремя, леди. Граф раздраженно отбросил мою руку. Что ж, в понедельник и не днем позже. Сафолк встал и, приподняв мою голову за подбородок, внимательно посмотрел в глаза. После этого он покинул беседку, оставив меня в одиночестве. Неужели пронесло? Облегченно выдохнула я, пытаясь успокоиться. Сердце билось в груди пойманной птахой. Фух. Нет, нам точно нужно бежать в воскресенье. Подальше отсюда. Подальше от этого мерзкого человека. Я тоже вышла из беседки и сразу увидела Фрэнсис. Она вертела головой, видимо, высматривая меня в толпе гостей. Когда наши взгляды встретились, я помахала ей рукой. «Нас лируем заставили кататься на лодке!» Узина была вне себя от возмущения. «Это пытка, Анжи!» Бедняга пытался говорить со мной, медленно выговаривая слова, а я заглядывала ему в рот с глупой улыбкой. Мы были похожи на пациентов Лафтенхауса. Причем стоило рой отвернуться, он сыпал проклятиями, думая, что я не слышу его. «У меня дела обстоят не лучше. Граф хочет прийти ко мне в спальню». Я рассказала сестре о нашем разговоре. Пришлось солгать, что у меня женские дни. Правильно. В понедельник, Сафолк, может сколько угодно укладываться в твою постель. Там тебя все равно не будет. Фыркнула кузина, и мы засмеялись. Ладно, пойдем изображать послушную жену и дочь. Я сняла шляпку, чтобы почувствовать теплый ветерок на своих волосах. Герцогиня ждет нас. Кстати, она довольно неплохая старушка. Рассказывала мне о своем племяннике. А Доминики? Фрэнсис улыбнулась. Я видела его один раз на балу. Красивый, но очень угрюмый. Ему было совершенно неинтересно находиться там. Он не танцевал, не флиртовал с девушками, хотя считается самым завидным женихом. Естественно, только среди мамаш. «Почему не среди их дочерей?» — удивилась я. «Потому что он интересуется только разведением скота и своими землями. Ни одна девушка не захочет сидеть в загородном поместье, пропуская пышные приемы и балы. Кузина закатила глаза. Как говорила эта выскочка Вайна Роднео, «Ах, если бы матушка выдала меня за лорда Доминика Мироя, я бы наверняка через полгода превратилась в одну из его коров. Да, он красив, как сам дьявол, но и для меня такая жизнь — сущий ад». «Вышла бы замуж за Сафолка. Вот где рай!» — проворчала я, раздражаясь от того, что у кого-то была возможность выбирать. Меня же этого выбора нагло лишили.